Глава одиннадцатая Утро выдалось серым, но тихим. Ветер, наконец, утих, и за окном повисла та особенная предзимняя тишина, когда мир замирает в ожидании первого снега. Даже вороны куда-то пропали, и тишина эта была такой плотной, что я слышала, как где-то в доме поскрипывает половица под чьим-то осторожным шагом. Свет за окном был бледным, разбавленным, каким-то больным, Но в нем не было вчерашней безнадежности. Просто спокойное, терпеливое ожидание, когда время словно остановилось, набрав легкие воздуха перед долгой зимой. Я проснулась разбитой. Тело было тяжелым, голова чугунной, и каждое движение давалось усилием, будто я провела ночь не в постели, а таскала мешки с крупой. Сон о железных птицах и стеклянных башнях не отпускал, лип к мыслям, как паутина. Я все еще чувствовала на лице холодный ветер с той высоты, все еще слышала гул самолета, разрезающего облака. Я все еще чувствовала запах кофе, и бензина, хотя в комнате пахло только сыростью и слабым дымком от погасшей жаровни, горьковатым, уютным, совершенно чуждым тому миру, который привиделся мне ночью. Астер пришла с кувшином теплой воды. Жанна нагрела на плите, пожалела меня после вчерашней прогулки. Пар поднимался над горлышком, оседал на холодном стекле, и я на миг замерла, глядя, как он вьется, тает, исчезает. Я умылась, оделась в машинное платье. Бархатное решила поберечь, оно было слишком хорошим для будней, слишком тяжелым, слишком напоминающим о том, что я теперь баронесса. И спустилась вниз. В малой столовой меня ждал завтрак. Каша с маслом. Жанна не поскупилась, положила щедрый кусок то сразу растекся желтые лужицы по горячей гречке и пара от каши поднимался густой сытный обещающий тепло на целое утро ломать хлеба свежий с хрустящей коркой еще вчера его не было на столе и я подумала о том как много значит этот простой грубый хлеб для людей которые жили в проглотьь кружка теплого молока с тонкой пенкой которая собиралась у края и горсть сушеных яблок в плошке для баловства, как сказала кухарка. Но я видела, как Астер, ставя передо мной эту плошку, перевела взгляд на яблоки и тут же отвела, словно боялась, что я замечу ее голодные глаза. Я ела медленно, прислушиваясь к себе. Голова все еще была чужой, памяти не прибавилось. Ни лиц, ни имен, ни даже ощущение, что я когда-то сидела за таким же столом, Ела такую же кашу, смотрела в такое же серое окно. Но внутри появилось что-то новое. Упрямство, что ли. Желание разобраться, навести порядок, понять, как жить дальше. Не метаться в панике, не хвататься за воспоминания, которых нет, а просто делать то, что нужно. Сейчас, сегодня. После завтрака я позвала Жанну. «Садись» сказала я, указывая на стул напротив себя в малой столовой. «Поговорим». Кухарка замялась. Я видела, как она переступила с ноги на ногу, как глянула на дверь, за которой оставалась кухня с ее привычным уютом и понятными делами. Но села. Руки сложила на столе, крупные, красные от работы, с обломанными ногтями, свъевшейся в кожу грязью, которую не отмыть ни шелком, ни песком. Смотрела выжидающе, и в ее глазах, обычно тяжелых, я прочла что-то новое. Уважение, может быть. Или просто надежду на то, что эта молодая, ничего не помнящая барышня, окажется не такой, как другие. «Деньги», — сказала я без предисловий, — «надо понять, сколько у нас есть и насколько хватит». Я высыпала содержимое кошелька на стол. Золото, серебро, медь, все, что у меня было. Высыпалась глухим звоном, рассыпалась по грубой скатерти, засверкала тусклыми немыми бликами. Я смотрела на эту горку, и в голове крутились цифры, которые я не умела считать, и мысли о том, что это все, что отделяет нас от голода, холода отчаяния. Жанна присвистнула. Тихо, сквозь зубы, но я услышала. «Ого, госпожа! Богато покойный барон вас снарядил!» «Это не его!» Ответила я жестче, чем хотела, и сама удивилась своему голосу: Это от пансиона, или еще откуда-то, я не знаю. Жанна покосилась на меня, острый, быстрый взгляд, который многое сказал мне о ней, что она умеет держать язык за зубами, что привыкла не задавать лишних вопросов, что в этом доме, где слуги месяцами не получали жалования, выживали те, кто умел молчать. Она ничего не сказала только принялась перебирать монеты, ловко сортируя их поступком. И я смотрела на ее пальцы, толстый, неуклюжий на вид, но удивительно проворный в этом деле. «Золотые — это империалы», — поясняла она, не поднимая глаз, и в голосе ее была та спокойная деловитая уверенность, которая появляется, когда человек делает то, что умеет лучше всего. «Один империал — десять серебрушек». «Серебрушка, десять медиков. На медяк можно купить буханку хлеба в деревне. Или свой, домашний. На рынке дороже». Я смотрела и запоминала. «Восемьдесят семь серебрушек». Я повторяла эту цифру про себя, как заклинание, пытаясь удержать ее в голове, которая плохо держала цифры, путала, теряла, упускала. — Восемьдесят семь серебрушек, если все перевести, — сказала Жанна, закончив подсчеты. Она пододвинула ко мне стопки, и я увидела, как ровно они лежат. Золото к золоту, серебро к серебру. — Плюс мелочь, но ее на свечи до да на соль уйдет. Я кивнула. Цифры в голове укладывались с трудом. Арифметика, как значилось в аттестате, давалась мне слабо и я чувствовала, как внутри поднимается знакомая тоскливая беспомощность. Но я старалась, складывала, вычитала, пыталась представить себе эти 70 дней, растянутые в бесконечную череду завтраков, обедов и ужинов. «Теперь давай считать, что нам нужно», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «До зимы. До весны». Жанна вздохнула, тяжело по бабье. Поудобнее устроилась на стуле, и я услышала, как дерево скрипнуло под ее весом. Она начала загибать пальцы, и я смотрела на эти руки. Руки, которые держали нож, месили тесто, носили воду из колодца, растирали в кровь спину, стирая белье в ледяной воде, и думала о том, сколько труда, сколько жизни вложено в этот дом, в эти стены. Первая еда. Нас четверо. «Вы, я, Астер, Мирк. В день на четверых, если экономно, но сытно, серебрушка уходит. На хлеб, крупу, овощи, молоко. Если мясо, то две. Но можно без мяса, мы привычные». Она сказала, мы привычные таким тоном, что у меня сжалось сердце. Привычные к голоду, привычные к пустоте, привычные к тому, что мяса нет, что молоко, только если корова, отелится, что хлеб — это уже праздник. И я запоминала. До середины зимы сколько дней? Спросила я, и вопрос этот повис в воздухе тяжелым тревожным грузом. Жанна прикинула, шевеля губами, поднимая глаза к потолку, словно там, в паутине и в трещинах, был написан ответ. Сейчас середина осени. До середины зимы месяца два с половиной, около семидесяти дней. Семьдесят дней, по серебрушке в день семьдесят серебрушек почти все наши деньги. Я смотрел на стопку серебра на пять золотых империалов, которые можно было разменять, и чувствовала, как цифры складываются в приговор. А если покупать мясо, свечи, дрова, соль, масло для светильников, мыло, нитки, иголки, лекарства, если кто заболеет. А если крыша потечет сильнее, придется чинить. А если. И я почувствовала, как внутри закипает паника. Липкая, холодная, она поднималась откуда-то из желудка, сжимала горло, заставляя сердце биться быстрее. Заставила себя дышать ровно. Вдох, выдох. Смотреть на стопки монет, не на пустоту за окном, которая манила, обещая легкое решение. Опустить руки, сдаться. — Давай составлять список, — сказала я, и голос мой прозвучал глухо, но твердо. «Все, что нужно. Все, без чего не выживем». Жанна кивнула, и я увидела в ее глазах что-то похожее на облегчение. Словно она ждала этого, ждала, что новая барышня не будет прятать голову в песок, а спросит, как есть, и начнет решать. Мы начали. Она диктовала, я записывала угольком на куски бересты. Бумаги в доме не нашлось, только береста. Тонкая, ломкая, которую Астер принесла из дровяного сарая. Уголек оставлял на ней черные неровные следы. Буквы прыгали, съезжали, но я старалась писать разборчиво, хотя рука дрожала, и каждое слово давалось с трудом. Мука. Крупа, гречка, овес, перловка, пшено. Соль. Много, без соли нельзя. Ее нужно было так много, что я даже не представляла, сколько это много. Но Жанна говорила с такой уверенностью, что я записывала, стараясь не отставать. «Масло растительное. Для еды и для светильников. Потому что в темноте сидеть нельзя, а свечи дороги. Свечи. Сальные, дешевые, те, что коптят и чадят, но дают свет. Дрова. Но это Мирка нарубит сам, лишь бы инструменты были. Точильный камень нужен». Старый совсем затупился. Топор вязнет в дереве, не режет, а мнет. Мыло. Сода. Стирать. Без нее белье серым остается. И въедается грязь, которую потом не вывести. Нитки, иголки, заплатки. Чинить одежду. Потому что новый взять негде, а старая уже по нитке расползается. Овощи. Картошка, морковь, лук, капуста, репа, свекла. Сколько влезет. В погребе хранятся долго, до самой весны, если перебрать, вовремя и гнилю брать. Чеснок от простуды и от нечисти, как говорила Жанна, и защищалась местным обережным кругом, проведя по воздуху перед собой тот самый жест, который я уже видела. «Мясо?» — спросила я, чувствуя, как слово застревает в горле. Мясо было чем-то далеким, почти роскошным, судя по тому, как Жанна перечисляла остальное. «Мясо дорого». Вздохнула Жанна, и в этом вздохе была вся многолетняя усталость человека, который привык считать каждую копейку, привык отказывать себе в самом необходимом. Но без него тяжко. Мирк старый, но работать надо. Астор девка молодая, вы, госпожа, худая больно. Надо хоть раз в седмицу мясо давать. Курицу, например. Или сало. Сало дешево и сытно. И я записала. «Сало, куры. Живые?» Слова выходили корявыми, неровными, и уголь крошился, оставляя на бересте черные полосы. «Живые!» — подтвердила Жанна, и я увидела, как ее лицо чуть просветлело, словно она представила себе этот курятник полной жизни. «Если кур купить, они яйца нести будут. Это еда на всю зиму. Но их кормить надо, и курятник чинить. Мирк старый, но он справится, если помочь ему». Я вздохнула. С каждым пунктом список рос, расползался по бересте, захватывал все новые строчки, а денег оставалось все меньше, и я чувствовала, как эта арифметика давит на плечи, как каждое новое слово добавляет тяжести к кошельку, который и так был небездонным. Мы считали долго, солнце за окном поднялось выше, потом начало клониться к полудню, и косые лучи заглянули в окно, ложась на стол бледными, вытянутыми прямоугольниками. Жанна оказалась на удивление грамотной в хозяйстве. Знала цены, знала, сколько чего нужно на месяц, где можно сэкономить, а где нельзя. И ее пальцы, толстые, с распухшими суставами, уверенно перебирали монеты, откладывая то одну, то другую. К полудню передо мной лежал лист, исписанный с обеих сторон. Буквы прыгали, съезжали. Уголь осыпался, но я могла разобрать каждое слово. Жанна подвела итог. И в голосе ее прозвучала та спокойная, безнадежная мудрость, человека, который уже все посчитал и понял, что чуда не будет. Если покупать самое необходимое, без жира, без мяса, без обновок, только еда и самое нужное для жизни, дрова, соль, мыло, свечи, то на два с половиной месяца уйдет серебрушек шестьдесят пять. Останется двадцать две. А если с мясом? «С курами, с салом?» «Тогда все восемьдесят семьи уйдут». Жанна развела руками, и в этом жесте была такая беззащитная честность, что у меня защипала в глазах. «И останемся мы к середине зимы с пустым кошельком и полным погребом, а там как боги дадут». Я молчала, глядя на цифры, на стопки монет, на руки Жанны, которые теперь лежали на столе неподвижно, как выключенные. 87 серебрушек, жизнь до середины зимы. А что потом голод, долги, продавать нечего, в доме пусто, и пустота эта была осязаемой. Она стояла за каждой дверью, смотрела из-за каждого угла. А заработать? спросила я, чувствуя, как голос срывается на хрип. У усадьбы есть доходы? Жанна горько усмехнулась, и эта усмешка была старше ее самой. Какие доходы, госпожа? «Земля наша вокруг усадьбы десятин двадцать, наверное, лесные надела еще, но она не пахана года три. Крестьяне, что раньше на барона работали, разбежались. Кому охота на хозяина впахивать, если он жалований не платит и урожай не забирает? Лес есть, но лес ваш, госпожа, это да, только лес рубить, налог платить короне. А если без спроса, лесничий поймают, оштрафуют, а, а то и в тюрьму посадят». Или в долговую яму, там и Я слушала и чувствовала, как внутри растет холод. Хуже, чем от ветра на улице. Хуже, чем от призрака в коридоре. Этот холод был от осознания, что я, хозяйка развалин, баронесса без гроша, и что люди, которые смотрят на меня с надеждой, могут остаться ни с чем. «А что можно продать?» — спросила я, обводя взглядом комнату, будто надеясь увидеть что-то, чего не замечала раньше. И из того, что есть. Жанна оглядела комнату, медленно, без надежды. Мебель. Она старая, гнилая, никто не купит. Посуда. олово да треснутый фарфор. Книги. Библиотека пустая, кто-то уже все растащил до нас. Еще при вашем батюшке, говорят. Украшения. Она покосилась на меня, и я поняла, что она надеется но боится спросить. «У вас, госпожа, есть что?» Я машинально коснулась шеи, пусто. Уши без серег, пальцы без колец. Только гладкая кожа и пустота. «Нет», — сказала я, это слово упало между нами тяжелым камнем. «Вот и я о том», — вздохнула Жанна. И в этом вздохе было все, и годы прожитые в и усталость, и какая-то древняя бабья покорность судьбе. «Выходит, госпожа, что эти деньги — все, что у нас есть. И надо решать. Или жить скромно, но дотянуть до весны, или жить хорошо, а там будь что будет». Я смотрела на монеты, на бересту с цифрами, на руки Жанны, сложенные на столе. Передо мной сидела женщина, которая не просила, не жаловалась, не требовала. Она просто предлагала выбирать. И я вдруг поняла, что этот выбор не между сытой зимой и голодной, а между тем, чтобы жить сейчас и надеяться на чудо или жить впроголодь, но с гарантией. И что гарантий в этой жизни вообще не бывает. «Мы купим кур», — сказала я твердо, и голос мой прозвучал громче, чем я ожидала. «И сало, и мясо раз в седмицу. Мы не будем голодать!» Жанна подняла брови. Густые, темные, они почти сошлись у переносицы. «А до весны?» «А до весны что-нибудь придумаем», — ответила я, и в голосе моем прозвучала та самая уверенность, которой я не чувствовала, но которая была мне так нужна. «Продадим что-нибудь, найдем работу, попросим помощи у соседей, Вильгельма попросим клад указать в конце концов». Жанна поперхнулась воздухом, и я увидела, как ее лицо перекосилось от испуга. «К-кого, -к госпожа?» Я поняла, что сболтнула лишнее. Призрака упоминать не стоило, ни сейчас, ни перед ней, ни после того, как она с таким старанием чертила обережные круги. «Никого», — сказала я быстро, чувствуя как красные щеки. «Шучу. Просто я верю, что мы справимся. Не знаю как, но справимся». Жанна долго смотрела на меня. В ее глазах, обычно тяжелых и настороженных, было что-то новое, удивление. Может быть, или первый робкий росток доверия. Потом она медленно кивнула. «Вы странная госпожа», — сказала она, и в голосе ее не было осуждения, только констатация факта. «Совсем недавно приехали, ничего не помните, а уже хозяйничаете. Ну, мне это нравится. Лучше, чем сидеть и ждать смерти». «Договорились?» Я протянула ей руку через стол, и этот жест показался мне самым правильным из всего, что я сделала за последние дни. Жанна пожала ее, крепко, по-мужски, и я почувствовала силу в ее пальцах, ту самую силу, которая держал этот дом на плаву все эти годы. Рука у нее была теплая, шершавая, живая, не то что мои вечно ледяные пальцы. Договорились, госпожа? Мы убрали монеты обратно в кошелек. И я снова почувствовала его тяжесть на ладони. Теперь уже не такую пугающую, как утром, а скорее успокаивающую. Я оставила Жанне двадцать серебрушек на ближайшие закупки, чтобы она могла ходить на рынок, не спрашивая каждый раз. Остальное спрятала за пазуху, рядом с амулетами, и почувствовала, как кожа потеплела там, где металл и камень коснулись тела. Выходя из столовой, я оглянулась на окно. За ним начинал падать снег, первый в этом году. Крупные редкие хлопья медленно кружились в сером небе, ложились на пожухлую траву, на голые ветки, на развалины садой, и в этой медленной торжественной пляске было что-то умиротворяющее, обещающее покой. Зима приближалась, а у меня было 87 серебрушек, трое слуг, Призрак в западном крыле и полная неизвестность впереди. Я смотрела, как снег укрывает землю, стирая следы вчерашнего дня, делая мир чистым и новым. Смотрела и понимала, что не боюсь будущего. Почему? Сама не знала.